Глава 20. По моим прикидкам, до портала оставалось километров 7, когда я смог более-или менее установить радиосвязь с бункером. До этого я периодически шептал в гарнитуру микрофона: "База, база, ответ де Фениксу". И как в ответ за мои старания услышал в наушнике ответ: "Феникс, это база. Слышу вас плохо, но ведь слышу". Ну, наконец-то. По манере говорит, сразу узнал свою супругу. Хотя канал радиосвязи сильный искажал человеческий голос. База, определите наше местоположение. Уже делаю. Пауза. Есть. До точки перехода 6 км по течению. Сам сможешь к точке подобраться? Нет, я не один, и со мной 2-3 соты, нужна помощь. Понятно. Сейчас бычка к вам на надувной лодке отправлю. Только осторожно, а то немцы проводят активные поиски. Да уже нас слушались про ваши подвиги. Они сейчас выше по течению захваченный катер ловят. Так мы вроде два захватили. Второй катер с самолеты потопили. Но немцы что-то кричали про ответный огонь и вроде как один до аэродрома не долетел, где-то в лесу упал. Это хорошо. Струга в ней из тех, кто позволил себе просто так расстреливать. На это мы пока прекратили общение. Насколько я понял, там сейчас идёт возня с пропихиванием через портал надувной лодки и установкой на неё мотора. На время и нам пришлось затаиться. В метрах 50, прижимаясь к берегу, медленно прошёл патрульный катер, но при этом все бортовые фонари были погашены. На носу стоял человек в шесто, осторожно опрощупал глубину. У меня сложилось впечатление, что народ прячется, так же как и мы. Близость спасения всё больше нервировала. Как же надоела эта война. Где же та жизнь, когда просто ходил на работу, и основной проблемой было досидеть до конца рабочего дня. А мы всё плыли в темноте. Минут через 30 на связь уже вышел Артемов и предупредил, что приближается на резиновой лодке. К моему урашению удовольствию, он шёл не на вёслах, а использовал электродвигатель с аккумулятором, без снаряжения дайвера. И по этому безгрох это двигателя моторной лодки, и не так быстро, но уверенно к нам приближался. И вот, наконец, долгожданная встреча. Оказалось, что лодочный мотор он тоже прихватил, на случай, если придётся в срочном порядке уносить новь. Санков, цепивший за корягу, помогает нам затягивать тело раненных в лодку. Туда же закинули оружие и боеприпасы, которые могут пригодиться впоследствии. Дыхательные аппараты, которые использовали в качестве груза, Просто утопили вместе с плотом, при этом порезав ножами автомобильные камеры. В лодке мне и Егору не было места, поэтому мы просто уцепились за лееру, протянутый через петли по всему борту уорта, и, находясь на таком импровизированном буксире, поплыли в сторону портала. На связь вышла база и с волнованным голосом супруги доложила, что зафиксировали проход сравнительно большего судна, вооруженного автоматической пушкой. Поэтому срочно пришлось прижиматься к дереву, соблюдая при этом все меры предосторожности. Снизу по течению, как раз с той стороны, куда мы держим курс, раздавалось монотонное тарахтение двигателя. Благодаря приборам ночного видения мы уже смогли рассмотреть грамоту баржи, на палубе которой явно просматривалась установленная 20-миллиметровая зенитная автоматическая пушка, возле которой стояли несколько фигур, характерных немецких каска Пришлось вытаскать из груза свою снайперскую винтовку и готовиться к стрельбе. На барже были установлены два прожектора, которые методично подсвечивали водную поверхность. Но больше внимания уделяли берегам и особенно осматривали прибрежные заросли камыша. До нас им оставалось метров 100, когда прожектор осветил недавний катер, который осторожно пробирался вдоль берега. В тот же мгновение с катера ударил пулемёт. разорвал ночную тишину длинной очереди. От нескольких попаданий прожектор погас, а катер взорвил двигатель и рванул вниз по течению реки, стараясь ускользнуть от неповоротливой баржи. Второй прожектор на барже сразу стали разворачивать, из баржи затевкала автоматическая пушка и затарахтел пулемет, ориентируясь по еле видному темноте в темноте пенному следу. Ночную темноту прорезали точки трацирующих пуль и снарядов. Красочное, конечно, зрелище. Только повезло, что не по нам. А вот кого немцы гонят, я, кажется, догадываюсь. Строгов и компания. Они, наверное, изменили направление движения, оставив немцам разбитым, разбитые самолетами большой катер, а на втором спрятались в какой-нибудь заводе. И когда стало темно, попытались незаметно уйти вниз по течению. А немцы не дураки, пустили усиленные патрули и отловили. Сейчас их еще раз подсветят и из пушки приголубят. шансов практически никаких. Когда развернули второй прожектор, на катере поняли, что шансов уйти, прячась в тени, нет, и открыли огонь из всех стволов. С баржи загрохотал ещё один пулемёт и захлопали винтовки. Расстояние было метров 100, и вокруг катера снова подсвечивало прожектором, сразу стали подниматься фонтаны воды. Я услышал, как у Егора, который был рядом, заскрежетали от бессилия зубы. Но тут подал голос Санки. Командир, кажется, наших мочат. Вмешаемся. Есть чем? Обижаешь, командир? Твоя школа. Я увидел, как Артемия устал вытаскивать из подголовочной скамьи обычный РПГ-7 и сунку с выстрелами к нему. Привычным движением снарядил гранатомет термобарическая граната и вскинул на плечо. Стенос головы прибор ночного видения на пару секунд замер, прицеливаясь. И у меня почти над головой грохнул выстрел. Я успел крикнуть Егору: «Прикрой уши!» и закрыл своими ладонями. Как граната шипя летела от баржи, я не видел, так как закрыл еще и глаза. Но от вспышки взрыва рассмотрел очень даже хорошо. Нос баржи, на котором стояла зенитная пушка, спучился большим белым шаром, который ослепил всех. Корабль тряхнуло, и он стал быстро разгораться. С него прекратилась всякая стрельба. На нашему катеру это уже не сильно помогло. Он двумя дрейфовал по течению, не показывая никаких признаков жизни. Санька, давай еще раз топи ту лоханку и на моторик катеру, может там кто-то еще живой остался. Артёмик кивнул, заряжая снова гранатомет. Снова выстрел и еще один зарыв. На этот раз разнесло рубку управления и баржа, на которой бушевал пожар, давала прекрасное освещение на сто метров вокруг. Санка закричал: "Держись!" Он завёл движок, и тот грохоча навзреку поплёс надувную лодку в сторону катера, вытягивая меня и Егора, уцепившихся мёртвой хваткой за леера. Пучок портала всё равно лежал мимо баржи и катера. А смотреть и помочь выжившим было уже делом чести. Всё-таки люди в третий раз приняли огонь на себя. Катер представлял собой жалкое зрелище. В него попала вся парочка из них так снаряда Сразу вывели из строя двигатель. Но вот пулемёты отметились более основательно. Рубка и борта были буквально раскашены пулевыми отверстиями. Целых там никого не оказалось. Но вот двоих раненых, целый пулемёты два автомата мы подобрали и перетащили в нашу лодку, которая была уже на пределе своей грузоподъёмности. Цайка, как и стеной подрывник, быстро скрутил из ясенских бросколтола взрывное устройство. Зажёг один проводной шнур, кинул его в катер. чтобы горе в таком виде не досталось немцам. А сам налёт на удачный мотор и лодка из последних сил попал за отвал. Это были самые опасные и трудные минуты. Подойдя к порту, остане передавать раненых и грузы, используя уже привычную стиль крана и лебёдку. Процесс неоднократно проделываемый, не давал времени для паники. И мы в течение 5 минут успели поднять раненых и грузы и перейти в наше время. Последним затаскили Саньку который передал в портал двигатель, спускал воздух и готовил лодку для перетаскивания в наше время. После того, как затащили Артемия, удерживающего в лохапке полуопущенную лодку, быстро выключили портал и смогли отдышаться. Дом, мой бункер. Если честно, то я соскучился по этим стенам. Хватит с меня экзотики. В Москве 1941 года немцы, в Сталинобере и всего остального. Только есть и спать. Да и раненым нужно оказать помощь. И Светка и Маринка были тут и деловито осматривали раненых. Ребята из моей команды им помогали и уже разбившись на пары быстро выносили тела в процедурную, где Маринка начинала оказывать первую помощь и сортировать по сложности оказания помощи. Светка от меня не отходила, так как был мокрый в немецкой форме с оружием, шел по родным коридорам в свой бокс. После всего было одно желание. забиться в свою берлогу и напиться. Столько всего произошло за последнее время. Дойдя до своей комнаты, побросав всё, я упал на колени и разрыдался, давая волю чувствам. Жена была рядом и прекрасно всё понимала. Тихо подошла и обняла меня. Всего такого грязного, перебирая мокрые волосы. Ну, Серёжа, успокойся всё, позади. Ты молодец, всё сделал как надо. Успокойся. Много через пять, придя в себя, я позволил жене углить меня 100 г водки и под её руководством переоделся во всё сухое. Надо стало становиться командиром, в которого верят и считают, что он точно знает, куда нужно двигаться. Переодевшись в привычный камуфляж и нацепив кобуру на бедро, пошёл искать своих людей и разбираться с пополнением. В кухне компании и в медицинском боксе, превращённом в полевой госпиталь, оказывали срочную помощь вновь прибывшим. В сторонке на стуле сидел Егор и с удивлением наблюдал за эту суету, и особо подозрительно косился на людей в камуфляжах, в которых не было, не были спороты на рукавные знаки в виде российского триколора. Я заметил, что его рука находится где-далеко от кобуры, но предпринимать какие-то неразумные действия по отношению к людям, которые спасают его товарищи, он не спешил. Не я один заметил эту ситуацию. Чуть в сторонке стоял Марков, Как бы случайно вооружившись укороченным каляшниковом. Молодец, быстро все понял. О как, дал он не один на подстраховке. Там же в другом углу залчика примостился Миронов, вооружившись ВСС, захваченным на татарской базе. Когда я вошел в зал, все кроме врачей обратили на меня внимание. Марков из уважения, а не желания попарсить, дал команду смирно. Вольно. Я подошел к Марине, которая только что вышла из медицинского бокса, преуращенного в операционе, но с удивлением заметил за ней миловидную женщину лет тридцати, в таком же зале по нам крови халате и резиновой перчатке. Привет еще раз. Это наш новый хирург, которого вы привлекли дополнительно. Марина Кимнова. Да, Сергей, познакомься. Это Ольга. Она в седьмой больнице работала, имеет опыт в хирургии. Во время войны работала у хохол в полевом госпитале, пока их не вырезали татары. Чудом уцелела. С дочкой пробилась к нейтралам под Судаком. Там военный бункер был. Потом её продали Ильясу, незадолго до нашего нападения. Много помогала, потом стала переёр. Тут же у нас литературы и медикаментов достаточно, так что с удовольствием осталась и помогает по своей специальности. Я за неё ручаюсь. Последнюю фразу она выделила специально. Понятно. Как состояние раненых? У всех тяжелое. Моряк с огнестрелом в брюшную выкарабкается, ты его правильно кальнул. Парнишка с ножевым тяжелый, началось заражение. Но все, кто приходит с той стороны, как правило, очень хорошо на антибиотики реагируют, так что шанс есть. Хотя большая потеря крови. Будем переливать. Два остальных. Молодой выкарабкается но не скоро. Тот, что постарше, день-два. Внутреннее кровотечение. Тут ничем помочь не сможем. Может, где на поверхности оборудования поискать. Он очень нужен живы. Серёра, ты знаешь, что мы не все сильны. Я понял. Работайте. Вечером общий сбор по результатам. Егор при моём появлении встал и с подозрением смотрел на мой камуфляж, с которого я тоже поднялся с поход русский приколор. Егор, пойдём поговорим. А то смотрел ты сейчас на людей бросаться начнешь. Тот оценивающий посмотрел на меня, откинул взглядом подобравшихся Марка и Миронова, да и Вяткин тут же нарисовался, достал из кабуры тети. Давай, не дури. Разговор долгий и тяжелый. У тебя теперь другого пути нет, только с нами. Если хочешь, я тебе личный приказ товарища Сталина или товарища Бери организую. Тем более с Бери только вчера общался, даже конья пили. На эту фразу многие отреагировали, даже Светлана, которая чувствует, где происходят события и старается ничего не пропустить. Вот и сейчас, спрятав за спиной ПМ, стоит возле дверей. Оружие можешь оставить, никто с тобой тут воевать не собирается, тем более в соседних помещениях дети есть. Люди тут нормальные, но не простые. Все имеют боевой опыт не меньший твоего. Пойдём, пойдём.